Глава одиннадцатая Но это не точно. Всего лишь моя догадка. Хотя чуйка упорно подсказывала, что мысль верная. Однако, как проверить и, главное, как это доказать? Без вариантов мои предположения Андрея не убедят. Нужны хоть какие-то доказательства. Я сел за стол и сказал, Разложил пред собой документы, внимательно осмотрел их. Почти всё написано одним и тем же почерком. Тут и там приклеены дополнительные записи, какие-то схемы. Везде непонятные пометки, что-то перечёркнуто или дописано. Конечно, если сесть и потратить на это дело несколько часов, то всё будет понятно. Но желания не было совсем. Да и что это мне даст? Анализ по тем сведениям, что уже были переданы или готовились к передаче? Ну да, хоть что-то. Случайно на глаза попалась полётная карта, которая показалась мне знакомой. Внимательно осмотрев маршрут, я с изумлением отметил, что он был точно таким же, каким следовал упавший Су-24. Кстати, случайно выяснил, что на самом деле обломки были именно от нашего бомбардировщика. То, что сказал Колян, — просто слухи. Сопоставив схему и результат, я осознал важную вещь. Маршрут ввел точно к за ГРЛС «Дуга». А самолет упал не просто так. Его сбили. Наши же военные. А что если в 82-ом было то же самое? Что если это просто ещё одна попытка вывести из строя русского дятла? Очень смелое предположение. Из всего этого я сделал ещё один вывод: между заданием Андрея и моей целью прослеживается никакая взаимосвязь. Ни черта себе. Лёха, Савельев. Вдруг раздался голос из коридора. "Ну ты где пропал-то? Да полночи 10 минут осталось". Безошибочно определил, что это был Михайлов. "Иду". Собрал документы в стопку, сунул обратно в конверт, зашвырнул под сив. Вышел и, не глядя, захлопнул дверь в секрет. У двери, ведущей на улицу, стоял полураздетый Колян, только в шапке и кителе. Ты чего там делал? возмутился он. Да замок на сейфе брахлит что-то, отбрехался я. Вот, уговаривал. Да и хрен с ним, потом разберёмся. Тоже, блин, нашёл время. Ладно, ладно. Мы вышли на улицу, бегом перебежали через дорогу в соседнее здание. Холодновато. Для празднования Нового года наши сослуживцы нашли и вычистили отдельное помещение рядом с главной столовой, навели там марафет. Лейтенант Иванов откуда-то притащил пару ёлок. Одну поставили в столовый у офицеров, а другая перепала нам. Украсили, чем смогли. Благо, мишура и допотопные стеклянные игрушки имелись. А что, солдаты не люди, что ли? Всем хочется праздника». хотя бы маленького. Наш стол был не богат, зато всего было вдоволь: яблоки, апельсины и мандарины. Ребята с наряда и те, кто был свободен от дежурства, сами начистили и состряпали жареную картошечку с тушёнкой, салат оливье. Где-то раздобыли селёдку, квашеную капусту, сало и маринованные огурчики. Колбасу и сыр нагло стырили у офицеров, благо на кухне это дело никто особо не контролировал. Оттуда же к нам на стол перекочевала пара банок шпрот в масле. Ещё икра кабачковая, та самая, которая заморская, баклажанная. Из сладкого у Джансуга нашли печенье, выложили по слоям, а между ними залили сгущёнку. Вообще это простое чудо — Кулинарные мысли называется Дембельский торт. Но кого это сейчас волновало? Получилось вкусно, а главное доступно. Вообще каждый служивший человек знает, как на службе хочется сладкого. Только и остаётся надеяться на посылки из дома. Солдатские чайные в гарнизоне не было. Всего нас собралось 9 человек. Остальные были в нарядах и к празднованию присоединиться не смогли. Рота охраны собиралась отдельно, сама по себе мы с ними никак не пересекались. Да, очень многим не повезло, кто попал на праздник в суточное дежурство. У меня тоже как-то раз было, ещё там, в прошлой жизни. Поставили меня во внечередной наряд по автопарку. Сколько тиши, ужас. Со стороны прилегающих частей дворов пахнет домашними вкусностями, очищенными мандаринами. Совсем рядом залетали, пускаемые детьми и подростками салюты, фейерверки. Все люди праздновали, веселились и поздравляли родных. А я стоял и смотрел на всё это дело, да слюни глотал. Я и пара солдат-срочников. Вокруг только пустые и унылые боксы да тёмные остовы военных машин. Как раз ударил мороз, а из-за тучи высунулась робкая луна. "Ну что, народ?" весело крикнул Колян, подходя к столу. "Кажется, пора к столу". Уселись, придвинули стулья, включили радио. Жаль только, что не услышим поздравительную речь Андропова. Почему-то такие товарищи, как Черненко и Андропов, во время своего царствования во главе страны этот момент как-то упустили. Традицию поздравлять жителей Союза по телевизору и радио возобновит Михаил Горбачёв ровно через год. Тогда он ещё не был генеральным секретарем, но населению это дело с видеообращением всё равно понравилось. А пока чего нет, того нет. Фоном просто играла наиболее популярная музыка. Младший сержант Вахрушин, уроженец Бурятии, аккуратно вытащил из-под стола стеклянную бутылку с практически прозрачным содержимым и показал остальным. — Ну что, отметим? — Это еще что такое, — удивились другие, с удивлением глядя на тару. — Ты где это взял, Серега? — Самогон. — Самогон. у местного выменял на 3 кг сахара. Надо же как-то отметить, а то всё компот да компот, а там, где взял, уже нету. Я вообще алкоголь не любил, лишь изредка баловался коньяком, но то было крайне редко. А вот с супругой мы периодически предпочитали пить красное сухое вино либо вермут. Самогон, как и водку, я не жаловал вообще. А давайте. Первым подал голос Колян. Только пьют все, отговорки не принимаются. Главное, чтобы не спалиться. Отсюда можно контролировать, если к нам кто-то пойдёт. Ну, куда одеваться? Пришлось пить самогон. Пока разливали и раскладывали вкусности по тарелкам, неожиданно распахнулась дверь, и вошёл прапорщик Мишин. Так, войны, по его довольному и покрасневшему лицу было видно, что он уже принял чего-то гречительного. Не знаю, есть ли у вас алкоголь, но я вот тут кое-что принёс. Налевочка домашняя на ягодах, тёща моя делает, на вкус восхитительно. Пробуйте. Спасибо, товарищ прапорщик, наперебой воскликнули мы, принимая подарок. с наступающим вас. Ай, ладно. Всем аналогично с праздником. Только циц. Я вам ничего не давал и вообще вы меня тут не видели. Мишин погрозил пальцем и выходя из помещения, чуть-чуть не вписался в дверной проход. Едва он вышел, и за ним закрыли дверь, как переполошился свизист. Мужики, шухер Кажется, там Суворов идёт. Обе бутылки махом исчезли со стола. А вот стаканы с разлитым содержимым деть было просто некуда. Неловкий момент, однако. "В себя", коротко крикнул Колян, придумав решение. Все девять человек разом опрокинули стаканы в рот. Бахнули их об стол. Затем принялись передавать по кругу трехлитровую банку с компотом. — Так, товарищи сержанты, рядовые и все остальные. Подполковник тоже оказался навеселе. Видимо, пришел поздравить. — На правах старшего офицера и вашего начальника разрешите поздравить вас с наступающим 85-м годом. — Так, секунду. — Савельев, Михайлов. «За проявленную разумную инициативу, оперативность в выполнении практической боевой задачи и личные достижения вам присваивается в неочередное воинское звание «Ефрейтор». С этими словами он протянул нам погоны, завернутые в бумагу. «Ура!» — закричали наши. «Какой ура!» — возмутился подполковник. «Как отвечать принято!» — Служим Советскому Союзу! — в один голос отчеканили мы с коляном, вытянувшись по струнке. — Вот это другое дело! — улыбнулся подполковник, затем остановил строгий взгляд на одном из стаканов. — Это что там у вас? Компот, что ли? — Так точно. — А ну, дай понюхать! — насторожился Суворов, глядя на наши хитрые лица. — Сначала понюхал. Потом попробовал. Остался довольным, алкоголя не почувствовал. Напоследок даже под стол заглянул, но там уже ничего не было. Бутылки оперативно перекочевали в другое место. Чуть позже пришлю к вам Иванова, а то вы тут совсем страх потеряете, распорядился он, покидая здание. Когда начальник штаба вышел за дверь, мы облегчённо выдохнули. Стирец ещё ни разу не был так близок к провалу. Блин, мужики, уже 12, ужаснулся в охрушев, посмотрев на часы. Эх, проморгали. Ну, разливай ещё. Быстро влив в стаканы новую порцию, мы чокнулись. Ну, за понимание. Чуть было не вырвалось у меня по аналогии с генералом Иволгиным из фильма Особенности национальной охоты. Еле сдержался, хотя тут никто не понял бы ставшего летучим тоста. За то, чтобы в этом году у всех всё было хорошо, воскликнул Колян. А затем мы дружно принялись атаковать разложенную по тарелкам еду, да так, что за ушами трещало. Оперативно употребили всю наливку Мишина, которая и вправду оказалась просто божественной. Не соврал, домашняя была. Спасибо, тёща. Словами не передать, как же я соскучился по жареной картошечке с тушёнкой. Если это дело правильно приготовить, с хорошей свиной тушёнкой, да чтобы картошка не разваривалась и лучок был хрустящий. Огурчики, капусточка с салом. М-м. Да, согласен, как бы совсем не новогодний стол, но для солдата в условиях срочной службы и это счастье. Пожалуй, новогодним здесь был только оливье и мандарины. Причём я очень удивился, когда распробовал, что салат был приготовлен не с колбасой, а с отварной курицей. Довольно странный рецепт, хотя я слышал, что над этим салатом как только не извращались. Изначально-то рецепт вообще с раковыми шейками был. Минут через сорок все просто обожрались, хотя еды оставалось еще много. Вышли проветриться, перекурить. Свежий морозный воздух хорошо взбодрил тех, кто уже собирался отрубиться. Некоторые явились за стол прямо с суточного наряда, даже не спавши. Сытый желудок, немного алкоголя плюс естественную усталость вот гремучая смесь для того, чтобы не взирая ни на что, погрузиться в сон. Даже музыка не помеха. Вернулись, допили остатки самогона. Летенант Иванов так и не пришёл, несмотря на указание Сворова. Ну что, люди? Весело крикнул Колян: "Поздравляю всех с 1985 годом. Ура! Ура! Вообще мы, конечно, разошлись, но поскольку нас никто не контролировал, офицеры сами гульбанили в столовой, то почему бы и нет. Позже вышли померзнуть снова. Далеко, на северо-востоке, увидели салюты, пускаемые в овучи. Конечно, не сравнить с теми, что были в мое время. Минут через пять, уже собираясь заходить обратно, я вдруг обратил внимание, что в моей секретке почему-то горит свет. Вот хотя бы я не помню, выключал ли я его, когда уходил к Михайлову. Странно. Сначала хотел махнуть рукой, но потом здравый смысл заставил насторожиться. "Я сейчас вернусь", предупредил я Каляна. Тот согласно кивнул, отправившись к штабу. Бегом бросившись обратно в здание штаба, я вошёл внутрь, перешёл на быстрый шаг. Голова слегка кружилась, наливочка действовала мягко и приятно согревала всё тело. Перешёл на быстрый шаг. Свернув за угол, я увидел, что дверь в секретку открыта на четверть, а внутри горит свет. Какого хрена, процедил я, уже предполагая, что произошло. Пока мы ели и пили, кто-то вломился в помещение, которое вскрывать могу только я, Чудин и начальник штаба. Войдя внутрь, сразу же догадался, что ничего не тронуто. Все сейфы закрыты. Разумеется, сейчас здесь никого не было. Даже странно, почему он не посчитал нужным выключить свет. Торопился, что ли? Всё, что лежало на столе, никакой ценности не представляло: простой канцелярский хлам, пустые журналы. Посетитель к ним даже не прикоснулся. Все грифрованные документы были закрыты в опечатанных сейфах. Значит, ключей от сейфа у него не было. Заметил, что в четвёртый сейф кто-то пытался влезть, краска у отверстия для ключа покорябана. И ради чего стоило взламываться сюда? Смутная мысль закралась в голову. Наклонился, сунул руку под четвёртый сейф. Нет, ничего. Пусто. Хотя я прекрасно помню, что компромат с документами кинул именно туда, где он и был изначально. Вот же дерьмо. Выходило, что в гарнизоне есть кто-то, кого имел в виду Андрей. Асведомитель всё ещё здесь, и, кажется, он что-то заподозрил. И что у него есть ключ от двери. Второй экземпляр хранится у начальника штаба на пункте управления. Докладывать об этом командованию или нет довольно сложный вопрос. С одной стороны, ничего не пропало, кроме компромата, о котором и так никто не знал, с другой же стороны, о любом факте проникновения в режимные помещения нужно обязательно делать доклад начальнику. Я выключил свет. хотел уже закрыть дверь и вдруг заметил, что между самой дверью и дверной рамой приклеен небольшой, но толстый прямоугольный кусочек резины. К гадалки не ходи, он здесь не случайно. Скорее всего, когда я уходил, то просто захлопнул дверь, но та не закрылась до конца из-за куска резины, хотя звук удара был Значит, я сам накосячил, когда не проверил достоверность закрытия двери. Ну уж нет, об этом распространяться не стоит. И Чайкину с вором знать об этом не нужно. Закрыл дверь, опечатал, отправился обратно к остальным. А наши черти, допив остатки, решили устроить дискотеку. Выкрутили радио на полную, обмотали соровны с ёлки мешурой и давай отжигать всё подряд, и лишь бы как. Было смешно, вот только мне сейчас совсем не до смеха. Кто это мог быть? Ближе к половине второго всё-таки появился подвыпивший лейтенант Иванов и разогнал нашу компашку, намекнув на казармы. На утро 1 января 1985 года я встал в 8. Нам заранее объявили, что в течение следующих 3 дней практически все работы отменяются. Однако, несмотря на лояльность командования, расслабляться не стоило, хотя и задач никто не ставил. Главное не допустить происшествий. Я прошёлся по штабу, заглянул во все уголки, Убедился, что вторые экземпляры ключей лежат целыми и опечатанными. Внезапно вспомнил, что именно в новогоднюю ночь штаб не был закрыт на внутренний замок. И почему же? Заходите, кто хотите. Тоже странно. Можно списать на обычную армейскую безалаберность. Осторожно опросил дежурную смену. Никто никого постороннего не видел. Ну, ну и понятно. Посторонних на военном аэродроме, в принципе, нет. Все свои. Только как среди этой стаи найти не своего. А потом я вспомнил, что в письме Андрея значилось: "Возможно, осведомитель работает не один". Что, если первым был мой предшественник, а второй всё это время просто бездействовал? Тогда зачем ему понадобился конверт сейчас? Заметал следы? В голове всё перепуталось. Здесь определённо был какой-то смысл, которого я пока не понимал. Расследовать такие дела это вообще не ко мне. Я же не детектив в конце концов. И на что Андрей рассчитывал, давая мне такое указание? Честно говоря, я вообще стремился к тому, чтобы спустить это дело на тормозах. Ну, оно мне надо. Да, чекист подсуетил мне хорошее место службы, даже очень. Но поставленная им задача в таких условиях была просто невыполнима, потому что концов не было от слова совсем. Я продолжал спокойно заниматься своей работой. регистрировать документы, помогать Каляну на аппаратуре Зас, когда дежурный связист не справлялся. Так прошёл почти месяц. За это время произошло только одно значимое событие. 10-го числа мне пришло сразу три письма от трёх разных людей. Я случайно забрёл на почту, а там меня поставили перед фактом, что я, оказывается, счастливчик. Первое было от Юли. Она поздравляла меня с наступившим Новым годом, рассказывала про своё обучение и сдачу первой сессии. Кстати, сдала на отлично. Я даже не сомневался. Её, правда, хотели выселить из общежития, потому что чертовка баффи всё-таки спалилась и была обнаружена заведующей прямо на месте преступления. Благо, Юлю не выселили. Пришлось отвезти её домой к отцу в Припять. Тот, конечно же, был не особо рад, но куда деваться? Не бросать же эту деловую колбасу. Писало, что очень меня любит и скучает. Я тут же накатал ей ответ о том, что я теперь ефрейтор. Поговорка чистые погоны и чистая совесть меня вообще не волновала. Я впереди паровоза не бежал. Пусть идёт, как идёт. И вообще, что мне Ефрейтор? Я в душе подполковник. У меня как бы и цели совсем другие. Написал ей о своих приключениях, правда, далеко не обо всех. В основном писал только про то, что произошло ещё в учебке, на старом месте. Второе письмо было от одноклассника Женьки Филатова. Он сообщал, что они с Катей собираются летом сыграть свадьбу. Жаль, не смогу побывать, армия, блин. А ведь очень хотелось. Я вообще на свадьбах только 3 раза за всю жизнь был, и то одна из них моя собственная. Тоже вкратце рассказал ему о своей службе, об армии в целом, ну и поздравил с Новым годом. Ещё дал благословение на будущую свадьбу. А вот третье письмо было от Павла Сергеевича. от Сагенки. Сам факт того, что этот человек решил написать мне письмо, сам по себе удивлял. Что же такого произошло, что он вообще это сделал? Помнится, наша с ним беседа в госпитале закончилась на полном негативе. Меня вышвырнули из палаты. Скрыл конверт, развернул лист. Это был напечатан на машинке текст. Видимо, писать он считал недостойным. Я охмыкнул, принялся читать. Привет, Алексей. Не удивляйся, я не собирался делать ничего подобного, и уж тем более что-то писать. Но я человек, и у меня есть совесть. Я разобрался в том, что произошло на стрельбах. Несмотря на то, что тогда случилось, я хочу выразить тебе глубокую благодарность за спасение сына. Если бы не ты, он вполне мог остаться колекой, а может и вообще погибнуть. Считаю, что ты сделал всё, что мог. Извиняться не буду, это бессмысленно. Хочу только сообщить, наш договор всё ещё в силе. И несмотря на то, что вы с Геной вместе служить уже не будете, я сделаю то, что обещал. Вопрос с Андреем уже согласован. Не удивляйся, это мой хороший знакомый. Собственно, так ты и оказался именно там, где оказался. Еще раз спасибо. Как окончишь службу, приходи, потолкуем. Я усмехнулся. Вот так новость. И что дальше?